Изучение предмета Повидавшая многое соломенная шляпа, хранящая в себе отцветы солнца и отзвуки бурь дальних морей. Изношенность 4 из 10, насыщение 0 из 120. Открывает способность Искатель приключений. «Однако», — пробормотал я, — «это такой намек?» «Между прочим, это карта», — сообщила Леонесса, вытащившая из-за ленты бумажку и рассматривавшая ее, — Вернее, половинка карты. Еще интереснее. «Остров Кокос», — произнесла заглянувшая мне через плечо Снегурочка. «Действительно интересно». Я нахмурился, изучая бумажку с грубой картой и крестиком. Внизу что-то было написано, но разобрать сложно. «Знакомое название». «Остров Кокос считается прототипом места действия острова Сокровищ Стивенсона», пояснила девушка. «Многие люди считают, что там действительно спрятан пиратский клад, однако за много лет ни одна из попыток его отыскать не увенчалась успехом. Как ты полагаешь, насколько реальна эта карта?» Я пожал плечами. «Моя магия как сама изнанка, мало что можно сказать наверняка. Не удивлюсь, если она действительно сгенерировала там клад к этой карте. «Только с половинкой все равно сложно что-то сделать». Но «Ну почему же?» – задумчиво произнесла она. Леонесса с явным интересом прислушивалась к нашей беседе. «На нашей половинке есть крестик, так что найти примерное место можно, а дальше поискать при помощи магии. Насколько я помню, Суэго разбирается в подобном, да и твоя способность путь к цели может сработать». «Хм...» – протянул я. «В принципе, я могу через изнанку добраться туда», Довольно легко и просто, а если вдруг, чем моя магия не шутит, действительно что-то найду, это будет неплохим подспорьем. Правда, потом еще нужно продать найденное, но об этом есть кому позаботиться. Я кивнул. Попробуем после охоты. Хотя подозреваю, что сперва нужно взять обилку со шляпы. А что там? Полюбопытствовала уже Леонесса. Написано «Искатель приключений». Было бы искатель сокровищ, я бы взял, пожалуй а без дополнительных приключений как-нибудь обойдусь. Дальше все шло без неожиданностей. Мы методично выискивали теней и перерабатывали их на эссенцию и трофеи. Несколько раз останавливались на отдых. Дамы спарринговались, я готовил. Но у меня среди навыков имеется повар, и чем лениться и есть что-то посредственное, лучше немного поработаю и поем вкусно. Да и дамам нравится». — Ну, наверное, пока достаточно, — заметил я. — Да и сосуд почти заполнен. Пора сменить темп и поработать в реальности. — Посетим кокос, — предложила Лионесса. Я хотел было согласно кивнуть, но остановился. — Нет, сперва еще кое-что, чуть не забыл. Я достал записи старого колдуна оборотней — есть у меня и такие знакомые — и перечитал. — Угу. — Наведаем герцога Салласа. Снегурочка нахмурилась. «Зачем?» «Элементарно», — я пожал плечами. «По словам оборотня, у него можно надыбыть диву, если себя достойно проявить. Некоторый риск, безусловно, присутствует, но после всего, через что мы прошли, я уверен, что нам это по зубам». «Кэти тебе уже мало», — притворно обиженно осведомилась Куалона. «Дива — это разновидность духа. Еще называют волшебная жена». Это как в наших сказках, вроде «пойди туда, не знаю куда». Я встречался с одной из них во время официального визита в клан китайских магов, и она меня весьма впечатлила. «Немало, но это отличный способ усилить клан», — отозвался я. «Умница, красавица и, главное, волшебница». «Хороший персонал найти сложно». Снегурочка вопросительно глянула на нас. «На месте все увидишь», — отозвался я. Она кивнула. «Хорошо». Но, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, связываясь с одним из демонов Соломона. Ну, я выбрал из нескольких подходящих. В общем, посмотрим на месте. Рассчитываю на вашу помощь, если что. Само собой, кивнула Леонесса. Хотя рассчитывать на помощь женщин, чтобы заполучить себе еще одну, это странновато, не находишь? Естественно, я волновался по поводу задуманного. Все-таки демоны Соломона весьма серьезные существа. С другой стороны, взаимодействие с ними налажено давно, а мы с Куалоной уже имели дело даже с Богом. Ну, пусть небольшим башком, которого я потом едва сумел отыскать в Википедии, но все же. Демоны же должны быть слабее. Верно? Связаться с кем-то из известных демонов или духов можно разными способами, но в основном они сводятся к одному из трех. Можно либо призвать демона, либо отправить ему послание, либо заявиться в его владение. Первое практикуют профессиональные демонологи и призыватели либо ведьмы. Стоит отметить, что ведьма это ни в коем случае не оскорбление, просто традиционное сокращение от ведущий или ведущая. В среде магов это обычное наименование тех, чьи способности не врождённые, а полученные благодаря тайным знаниям. Большинство ведущих не способны самостоятельно попасть на изнанку. Так что им попросту недоступны альтернативы. К сожалению, не соответствующих знаний, ни навыков, не просто призывателя в клане у меня нет, а призывать кого-то серьезного новичку – это натуральная русская рулетка. Никто не любит, когда его дергают, а если это оказывается какой-то неумеха, раздражение будет двойное. Так что отпадает. Второй вариант – В основном для тех, у кого уже есть контракт соном демоном или духом. Общение между старыми партнерами, так сказать. Я могу найти какого-нибудь профессионала, который сможет нас связать, но это не только очень недешево, но и остается очень значительный шанс, что кинут. Хотя я и успел заработать кое-какую репутацию, но все еще остаюсь новичком. Соответственно, остается последнее: заявиться к владениям демона и попросить об аудиенции. На первый взгляд, чертовски, каламбур, блин, рискованно. Однако есть одно «но». Пристрастия, повадки и вкусы демонов Гоэтии, малого ключа Соломона, досконально изучены, так что известно, как себя с ними вести и чего ожидать. В итоге риск минимальный. В теории, по крайней мере. Большинство демонов скрывают свои владения наизнанке, чтобы их не беспокоили зря, но есть исключения. Саллас Герцек Саллас как раз относится к таковым. Само его владение тоже скрыто, но вход другая история. Больше сотни лет назад он договорился с каким-то немецким кланом. Детали неизвестны, но сейчас неподалеку от одного из маяков ориентиров на Изнанке находится каменная арка, возле которой стоит рыцарь в черном доспехе. Вернее, рыцарь, если подойти к арке в одиночку, если же подходящих больше, то уже рыцари, их количество соответствует количеству приближающихся. Арка ведет прямиком в приемную Салласа, и герцог готов принять и выслушать любого, любого, кто сможет пройти через охрану. То бишь, попросту говоря, завалите стражу портала и добро пожаловать. Не все демоны любят сложности. Наши шансы на победу я оценивал как очень высокие, но это еще не значит, что ее будет достаточно, чтобы Саллас выполнил мою просьбу. Или даже, собственно, отпустил без проблем. Нужны или дары, или еще одно испытание, или то и другое, в зависимости от его настроения. Дары – это та еще задачка. Хотя, как уже упоминалось, демоны Соломона прекрасно изучены, и большая часть информации вполне публична. Даже в обычной, совершенно не магической Википедии, можно кое-что найти, но большая часть не значит вся. К моему удивлению и раздражению, хотя информацию о том, как их призвать и даже о том, как попытаться подчинить, найти удалось сравнительно легко, но вот какие дары кто предпочитает, я так и не смог отыскать. Только упоминание, с какими, это вовсе не имеет смысла. А неверный дар может не только вызвать раздражение, но и вовсе быть воспринят как оскорбление. Да уж, сложно иметь дело с демонами, особенно все еще живущими в средневековье или вовсе в античности. Не то, чтобы с людьми было проще. В отличие от нормальных проводников, я не могу ориентироваться напрямую на маяк, который раньше не посещал, зато могу через карту, зная, где находится его сектор в реальном мире открыть свою автокарту в режиме показа реального мира «Мундус», как он был там обозначен, найти место, переключиться на показ изнанки и поставить метку. Все-таки удобная у меня способность, хоть и странная. Осталось проложить маршрут. Учитывая дискретность и хаотичность изнанки, кратчайший маршрут между двумя отдаленными точками далеко не прямая, а весьма причудливая извилина с перескоками со изнанки в «Мундус» и обратно. По крайней мере, я не угодил в море или в центр стаи каких-нибудь монстров, но угад, переходя с одной стороны мира на другую. Хотя последнее могло бы быть и неплохо. Теней и эссенции, соответственно, всегда не хватает. Возможность вляпаться всегда есть, так что я даже таскаю в инвентаре самонадувающуюся лодку, но в этот раз пронесло. Хорошо бы и дальше так. Три черных рыцаря, полностью закованных в латы, стояли стеной между нами и неожиданно белоснежной аркой метра три высотой, отражающей серебристый свет, наполняющий окрестности. У того, что слева, напротив Лионессы, на поясе висели два коротких меча. Правый, на которого смотрела Натаниэль, держал руку на полуторнике. Кажется, я не настолько разбираюсь в мечах. Центральный был безоружен и это беспокоило больше всего. Я не слышал о том, что оружие стражей тоже подбирается под оппонента, но это было бы логично. В таком случае центровой... Мак, Ну, в большей степени, чем два остальных. Я переглянулся с дамами, они решительно кивнули. «Леонесса! Уничтожить стражей!» – произнес я. Мечи киношно-мультяшно столкнулись между собой – Даже я знаю, что в реальном бою мечники не рубили друг другу мечи. Слишком глупо и дорого. Однако, когда речь идет о магическом оружии, ситуация изрядно меняется. Щит. Передо мной возник метровый прозрачный диск, мерцающий голубым, и о него немедленно расплескалась струя зеленого огня. Неважно, центральный действительно оказался магом. Я направил руку в сторону, вторую тоже но ею управлялся щит, так что возможность двигать была ограниченной, и воспользовался своим главным оружием. Намотанные на мои руки веревки змеями метнулись к стражам, пытаясь их ухватить. Мгновенно левая оказалась разрублена, а долю секунды спустя и правая. Ну, и иного я не ожидал. Однако этой крошечной заминке Леонессе оказалось достаточно, чтобы растечь бок своего оппонента вместе с доспехом. Первая кровь наша. Густая черная жидкость-кровь, однако, немедленно застыла, превращаясь в заплатку на доспехе. Ну, никто и не говорил, что будет легко. Еще один поток зеленого огня ударил в Лионессу, но я немедленно переместил щит, прикрывая ее. Черт, противник немедленно зафигачил второй огненный удар мне по ногам. Несмотря на то, что я вообще-то маг, по сути, я в клане главный танк, В смысле, наиболее защищенный персонаж, способный концентрировать на себе атаки противника. «Щит» — далеко не единственная моя защитная способность, просто самая заметная. Персональный защитный барьер, магическая броня, устойчивость к огню, да еще обновка кожанка. Тем не менее, я постарался сделать вид, что мне досталось, отшатнувшись и припав на одну ногу. «Тьма!» Стражей окутала пленка, непроницаемая для света черноты, практически незаметная на фоне черных доспехов, заклинания, блокирующее зрение и частично другие чувства. Как я и опасался, незаметно было, чтобы это как-то подействовало на стражей. «Восстановление! Выстрел!» Тихо и быстро произнес я, выхватывая из кармана горсть металлических пирамидок. Перед одоспешенным демоном тоже возник магический щит, зеленый, как и его огонь, но одновременно одна из моих веревок метнулась к его шее. Струя пламени испепелила ее, несмотря на пропитку для огнеупорности, но вторая веревка достигла таки цели — левой ноги противника. В следующую секунду он врезался в оппонента Снегурочки, сбивая его с ног и отбрасывая, и та немедленно выдала замораживающий залп по ногам противника Лионессы. Одержимая, как и в прошлый раз, не упустила возможности. Зеленый огонь почти сразу растопил лед, сковавший ноги черного рыцаря, но этого почти оказалось достаточно мечу, чтобы отсечь рыцарю одну ногу, а затем и руку. Покалеченного демона нельзя было назвать беспомощным, но для Куалоны он уже был не противником. Сбитая с ног пара тоже схлопотала по удару от нас со Снегурочкой. В общем, вскоре схватка была окончена. Слишком легко, подозрительно пробормотал я. Это действительно все. Словно отвечая мне, а возможно и без словно, передо мной выскочила очередная панелька. Достижение. Аудиенция у герцога Салласа. Вы победили Стражей Врат и имеете право на аудиенцию у Архидемона. Эффект вы привлекли к себе внимание Архидемона. Похоже, действительно все. Они были сильнее, чем кажется, сообщила Натаниэль Снегурочка. Ты не обратил внимания, что наши удары не пробивали их доспехи? «Верно, защищены они были хорошо», — согласилась Леонесса. «И не только это. Во-первых, судя по всему, они были ослаблены твоей аурой. А во-вторых, помнишь ту ведьму?» Я кивнул. «Как раз после инцидента с Богом мы с Кэти угодили во владение одной ведьмы, вернее, духа ведьмы. Она попыталась нас скинуть, но Куалона ухитрилась ее прикончить, сохранив тело Кэти, захваченное духом. Хочешь сказать, дело в тебе?» Я кивнул в сторону меча. «Наполовину. Я могу их хранить, но они бы восстанавливались, если бы ты не собирал их осколки». «Понятно», — кивнул я и нагнулся, подбирая оставшиеся после растаявших демонов трофеи, один из коротких мечей и осколок брони. «Изучение предмета». «Короткий меч демона-стража. Это оружие не обладает какими-то выдающимися свойствами», но он является символом победы над демоном-стражем, и потому пропитавшая его тьма не вредит владельцу, а повышает его устойчивость к родственным силам. Изношенность 1 из 100, насыщение 0 из 60, открывает способность сопротивляемость тьме. Очередная защитная пассивка. А учитывая, с кем придется иметь дело, я незамедлительно извлек чашу, насыщая трофей. Вот так явно будет лучше. «Чудно!» — произнес я, убирая панельку, сообщающую о получении новой способности. «Ну, дамы, вы со мной или подождете здесь?» «Глупый вопрос», — хмыкнула Леонесса. «Если бы я не планировал идти с тобой, изначально не стала бы сражаться со стражем», — резонно заметила Снегурочка. «Рад это слышать», — кивнул я и шагнул в арку. Мгновение дезориентации, и я обнаружил себя в пиршественном зале, освещаемом горящими красным и зеленым огнем факелами, закрепленными на висящих на стенах щитах. За длинным столом сидело множество народа, причем это были люди и демоны вперемешку, светлокожие, темнокожие, лысые и рогатые, молодые, старые и безликие. Они пили, закусывали и разговаривали. Но все это происходило беззвучно. Прозрачные фантомы. Единственной материальной фигурой был сидящий за дальним концом стола немолодой мужчина в кожаной куртке, меховом плаще и с золотой короной на голове. Я слегка поклонился. «Они реальные», — ответил хозяин на мой незаданный вопрос. «Просто находятся на другом слое реальности». Он взял с блюда на столе куриную ножку и бросил на пол, лежащему возле его кресла крокодилу. Тот открыл пасть и цапнул угощение на лету. Так мои васалы под рукой, если понадобится для чего-то. Но в то же время не мешают беседовать. Они могут быть очень шумными. «Для чего ты пришел ко мне, мусорщик?» Его голос был немного грубым, как и последняя фраза, но звучал вполне по-человечески. «Мне сказали, что вы один из тех, у кого можно получить диву». И позвольте узнать, почему мусорщик? Потому что это твоя роль, хмыкнул демон. Ты убираешь мусор на изнанке мира и получаешь за это от мира плату. И ты не получишь здесь желаемого. Я могу, начал было я, но он поднял руку, останавливая меня. Ты не можешь обладать дивой, равно как и любыми другими фамильярами, мусорщик. Твой собственный дух направлен не наружу но внутрь, и пожрет привязанного к тебе духа. Но ты прошел мое испытание и можешь быть интересен. А потому я даю тебе позволение единожды воззвать ко мне и получить помощь без отдельной платы и без вреда для себя. Просто произнеси, герцог Саллас, во исполнение обещания. Благодарю, пробормотал я, не скрывая разочарования. Вот это облом. Если не врет, конечно. Демон же все-таки. Как и следует, кивнул он и перевел взгляд на моих спутниц. Вы, дамы, тоже весьма интересны. Ваши желания скрыты так глубоко, что вы сами не замечаете их. А ваши таланты могут расцвести в нечто значительное, особенно с тем, кому вы служите. Будет интересно понаблюдать за вами. Дозволяю вам также возвать ко мне на тех же условиях. А теперь идите. — И возвращайтесь, когда взрастите свои силы и обретете желание. Вновь нахлынула дезориентация, и в следующее мгновение мы вновь очутились возле арки портала. — Облом, — вздохнул я. — Проверить надо, конечно, но подозреваю, что он не врал. — Обидно. — Всегда есть и другие пути, — заметила Леонесса. — Хм, такое впечатление, что она выглядит довольной. Я бросил на нее новый взгляд. Нет, показалось. Пути-то есть, но это был короткий и выгодный со всех сторон вариант. Ладно, будем крутиться. А пока отправимся за кокосами. Остров Кокос. Небольшой остров, хотя и самый крупный из необитаемых. Необитаемый ни людьми, ни крупными животными. Ну, здесь водятся свиньи и олени, но они не в счет. Пока мы добирались сюда, переходя с изнанки в нормальный мир и обратно, я успел заглянуть в Википедию и почитать про его историю. Оказывается, этот остров – кандидат на местонахождение даже не одного, а нескольких крупных кладов от золота инков и кладов нескольких пиратов, о части из них я и не слышал, до сокровищ Лимы, включающих золотую статую в человеческий рост. Неплохое место для тайной базы, хмыкнул я. Море, зелень и нет людей. На изнанке лучше, заметила Леонесса. Я кивнул. Не спорю, но тем не менее, кто-нибудь из вас сможет воспользоваться этой картой? Моя автокарта показывала только небольшой кусочек местности в пределах видимости и никаких особых отметок. Возможно, появится, если подойти ближе, но пока что придется воспользоваться обычной картой. Ожидаемо эту задачу взяла на себя Леонесса. Вернее, Куалона. Меч имеет изрядный опыт путешествий, так что, естественно, разбирается в картах. «Где-то здесь», — произнесла одержимая, взмахнув рукой. «Мы находились на некой возвышенности, вроде холма с относительно ровной вершиной, заросшей травой. Автокарта все еще ничего не показывала». «Ну, теперь я попробую», — произнес я. «Путь к цели». Эта способность должна указывать направление к объекту, который я представляю, если он не слишком далеко, так что я попытался представить золотую монету. Все та же Википедия дала хорошее представление о том, что могло быть в гипотетических пиратских кладах. Глухо. Второй вариант. Столь же безрезультатно. Еще. О, есть сигнал. Я направился в указанном способностью направлении, спускаясь с холма. Хм... На мини-автокарте в углу зрения... Сперва я ее убирал, поскольку отвлекал, но со временем привык, а польза от нее есть. Замигала новая точка. Это еще что у нас? Вопросительный знак, скрывающий барьер, четвертый ранг. Что ты нашел? — спросила Леонесса, поскольку я остановился. Что-то интересное, похоже, отозвался я. Скрывающий барьер. Написано четвертый ранг. Вскроем? — предложила она. Давай для начала найдем. «Где именно он тут?» — хмыкнул я. «Я его вижу, кажется», — сообщила Натаниэль. Снегурочка пристально всматривалась в пространство перед нами, а затем уверенно подошла к пустому месту и ткнула в воздух. «Вот здесь». «Похоже на то», — согласился я, уменьшая масштаб на автокарте. «В отличие от полуфеи, я ничего не видел, не считая отметки на автокарте. Куалона с Лионессой, похоже, так же, как и я, не видели барьера». — Хм, стоит ли вскрывать, вот в чем вопрос, — пробормотал я. — Это может быть заначка какого-то серьезного клана, и тогда у нас могут быть проблемы. — Если бы это было так, то тут и сигналка была бы, — заметила Леонесса. — Так что брошенная, скорее всего. — Вы совершенно правильно рассуждаете. Но кто сказал, что ее нет? — сообщил мужской голос из-за наших спин. Леонесса мгновенно развернулась. Словно так и стояла в боевой стойке с мечом в руках. Я, однако, повернулся спокойно. Если это и враг, тот факт, что он с нами заговорил, уже означает, что не стоит глупо дергаться. Мужчина немного моложе тридцати, рыжие короткие волосы на голове, лицо приятное, но непримечательное. Обычная летняя городская одежда, чисто выбрит. Однако интереснее было то, что я видел над его головой. Одна из моих игровых способностей — статус бары над головами живых существ. Имя, полоска здоровья и, если они есть, титул и полоска маны. Однако у этого мужчины загадочный незнакомец. Мана — три вопроса из трех вопросов. Явно стоит быть осторожными. Это ваш тайник, осведомился я. Мужчина кивнул, изучая нас. «Неожиданные, но весьма интересные гости», — произнес он подающий надежды молодой мак со своей свитой. — Ну что же, добро пожаловать на мой остров. — Довольно давно у меня здесь не было таких гостей. — Прошу, проходите. Он щелкнул пальцами и... Ничего не произошло. Или нет. Пометка на автокарте изменилась. Сейчас она гласила — вход в загадочный дворец. И снова обернувшись в направлении скрывающего барьера, Я обнаружил то, что и ожидал, в общем-то, дыру в пространстве в виде арки, сквозь которую можно было увидеть частично заросший лианами золотой дворец. «Не хочу оскорбить», — начал было я, — «резонно», — перебил меня загадочный незнакомец, — «осторожность и все такое. Однако я настаиваю». Он снова щелкнул пальцами. Леонесса и Натаниэль дернулись... Мечница даже успела сорваться с места, но никто из нас не успел ничего сделать, как вдруг местность вокруг поменялась. Вместо склона холма мы находились на берегу маленького озерца, скорее пруда, рядом с заросшим лианами золотым дворцом. Определенно мы внутри барьера. «Могу я узнать, с кем мы имеем дело?» — сведомился я, переглянувшись с Лионессой. «Похоже, у нее были те же мысли, что и у меня». «Конечно», — кивнул мужчина, — «поскольку мы здесь, называйте меня Уркагуари». Надпись над его головой теперь гласила «Уркагуари, бог металлов». Я так и знал. Вот уж моя удача. Второй раз напарываюсь на божество. «У меня есть традиция», — сообщил бог с труднопроизносимым именем. «Я приглашаю в свой дворец тех, кто находит вход в него». Хотя, признаться, давненько никого не было. Так что все немного запылилось. Он окинул свои владения критическим взглядом. С другой стороны, в этом тоже что-то есть. Неважно. Еще один щелчок пальцами, и из дома появились... <смех> Живой доспех слуга. Один из двух бронзовых на вид доспехов, высотой где-то метр восемьдесят, нес круглый столик и бочонок, другой — четыре стула. Раз, два, три, и стол накрыт. Я не заметил, откуда взялись кубки. Золотые, что неудивительно. Итак, что вас сюда принесло? Осведомился хозяин, присаживаясь. Я немного помедлил, но затем последовало его примеру. Да, мы проделали тоже после меня. Принес нас сюда он сам, но нарываться и грубить я не собирался. Для этого нужно иметь гораздо более низкий интеллект. Так что бегло, прокрутив в голове несколько вариантов, я протянул хозяину половинку карты. Просто решили глянуть, вдруг действительно что-то есть. Можно сказать, классический подход. Слегка улыбнулся бог, положив карту на стол перед собой и наливая вино из бочонка в кубки. Хотя карта немного странная. Но и компания ваша тоже необычная. Я чувствую, что вы уже сталкивались с кем-то из богов. Я кивнул. Некий бог вулканов, имя вспомню. «Вулканов?» — хмыкнул хозяин. «Возможно, но я ощущаю не только след лавы и дыма». Он вопросительно взглянул на меня, подталкивая кубок по гладкому столу. «Ну, еще с богом труда, но только опосредованно». Я пожал плечами и отпил немного напитка. «Вино какое-то, как и ожидалось. Не люблю спиртное, но могло быть хуже». «Жаль, не могу использовать изучение предмета, не произнося активирующие слова. На таком расстоянии даже прошептать не получится незаметно. Но вряд ли вино с подвохом. В любом случае». «Возможно», — повторило божество, — «признаться я не уверен, что с вами делать. Мои предыдущие гости были пиратами, и с ними все было понятно. Убежище в обмен на жертвы». «Но главе взявшего неплохой старт клана это ни к чему». «У вас есть свое, верно?» Я кивнул. «Разумеется», — согласился он. «Эй, душа в клинке, не хочешь служить мне?» «Со всем уважением», — отозвалась Колона. «но моя лояльность не настолько мелка, чтобы взять и просто так поменять ее. К тому же меня все устраивает. Жаль, ты подошла бы к моей коллекции. Ну да не буду настаивать. Благо время на моей стороне». Он беззаботно пожал плечами. «В таком случае, как насчет того, чтобы сыграть в небольшую игру?» Мысли с и переглянулись. «Все идет почти по тому же сценарию, что и с прошлым богом. Профессиональные шаблоны мышления, возможно». «Что именно вы имеете в виду?» – осведомился я. «Я, знаете ли, давний поклонник футбола, но современная версия несколько пресновата, и хотелось бы чего-то поярче». А с участием магов это должно бы получиться весьма неплохо. Если сумеете победить мою команду, он указал на три уже вышедших из дворца живых доспеха, то обещаю достойный приз. Вам понравится. Можно вопрос? Подняла руку Натаниэль. Хозяин кивнул. Почему ваши владения выглядят такими запущенными? Потому что я их запустил, разумеется, отозвался Бог. Я не обитаю здесь уже очень давно. Обычно здесь жили пираты, с которыми у меня были договоры, и их рабы. Сам я давно обитаю на континенте. В Европе и Америке. Сейчас прекрасно можно обходиться без жрецов и храмов. Честно сказать, сейчас я получаю жертв и крови куда как больше, чем во времена империи. Я недоумевающе поднял бровь. Пусть даже судя по тому, что я не знаю такого бога, он и не был среди лидеров, но каким образом выходит, что сейчас жертв больше. Подумал бы, что основал свою новую религию или секту, но без жрецов и храмов. Непонятно. «У меня бизнес в металлургии и машиностроении», усмехнулся Уркагуари. «Не, ну и имечко, блин, ведь не сократишь. Производство транспортных средств». «Автомобили, аэропланы, поезда. Каждый день в моих повозках кто-то погибает». «Нет смысла что-то делать, когда мир сам работает на тебя», — пробормотал я. «Совершенно верно», — кивнуло божество. «Возможно, и вы также найдете свой успех». «Так что скажете о моем предложении?» «Хотелось бы сперва услышать поподробнее».